Глава 40. На ступеньке подъезда большого ювелирного магазина Муравейник и К сидели ночной сторож в тулупе и милицейский тихонький мужичок в солдатской шинели и в картузе с нашитой по околышу красной ленточкой. Покатая улица была пуста, зеркальные окна контор и магазинов темны и закрыты решётками. По улице с шорохом гнало лист смятой газеты. Мартовский студёный ветерок посвистывал в ещё голых акациях, и чёрная путаница их теней шевелилась на мостовой. Луна по южному яркая и живая, как медуза, высоко стояла над городом. Сторож в тулупе рассказывал, не спеша, в полуголоса, выскочил он из кабинета. Визурит. Никогда я этому не поверю, пока мне телеграмму не покажете. Тут ему чиновники и показывают телеграмму. Отречение государя императора. Прочитал губернатор эту телеграмму, да как зальётся слёзами. Ой-ой-ой, сказал милицейский. А через 3 дня ему отставка. За что? Значит, за то, что он губернатор, нынче их упразднили. Так. Объявили свободу, значит, каждый сам за себя теперь управляет. Ну да, вроде как самосудом управляемся. Ну, ну, хорошо. Пошёл я Давиче на кухню, губернаторский дворец. Там Степан Швейцар, кум мне, конечно. Медали все, картузы с галуном в сундук спрятал. Шобчёнка на нём, нарочно рваный какая-то. Увидал меня. Ну, что, говорит, дожили? Я, говорит, на старости лет таким теперь людям двери отворяю, каких раньше бывало, позовёшь городового, да и ведёшь в участок. Ой-ой-ой-ой. Опять сказал милицейский. И рассказал он мне, почему пришлось царю нашему отрекаться. Жил царь об эту пору в Моилёве. И вдруг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 и смотрят на генералов. А генералы, брат Стемой, заключения не говорят и все в сторону отвернулись. Ох, вот беда-то. Один только из них не отвернулся от него, пьяненький старичок, генерал. "Ваше величество, говорит, прикажите, и я родю сейчас за вас лягу". Покачал государь головой, горько усмехнулся. И за всё говорит, герных слов один мне верный остался, да и тот с утра каждый день пьяный. Видно так-то моё быть, дайте мне бумагу, подпишу отречение. По улице в это время мимо подъезда прошёл в лунном свету высокий человек. Верхняя половина его лица была в тени от козырька кепки. Левый пустой рукав серого пальто был засунут в карман. Он повернул лицо к сидящим, и отчетливо забелели его зубы. Он прошёл, оставляя на камнях влажные следы твёрдых, длинных ступней. Четвёртый раз человек этот проходит, тихо сказал сторож. Вдали на соборной колокольне медленно пробило 2 часа, и сейчас же стали слышны крики вторых петухов за рекой, в слободе. Сторож вынул коробок спичек, Осторожно подчеркнул, зажёг огонёк и сильно засопел трубкой, раскурив, сплюнул шага на три. Отходы только жулики эти и берутся, сказал он. Объявили свободу и наехал и в город несколько тысяч. Из люкса швейцар мне говорил, заведомо, говорит, у нас в гостинице стоит не меньше 30 душ грабителей, все лучшие номера заняли. По мелочам не работают. Банка горобить, это из дел артисты. Милейский вздохнул участливо, попросил огоньку. На улице опять появился без руки. Он шёл прямо к сторожам. Они замолчав глядели на него, а вдруг сторож шипнул с криговоркой: "Пропали мы, Иван, давай свисток". Милейский потянулся было за свистком, но без руки большим прыжком подскочил к нему и ударил ногой в грудь. Мелисеевский съехал боком на тротуар. Сторож сказал тихо дрожащим голосом: "А ваше здоровье. Вы поаккуратней, ведь мы люди подневольные". "Молчи", ответил безрукий. Из-за угла в это время вывернул без шума длинный автомобиль, остановился, из него выскочило 6 человек в солдатских шинелях, в австрийских куртках. Двое стали на улице на стороже, двое не говоря ни слова повалили сторожа и милицейского ничком и стали крутить им руки. Двое зазвенели отмычками у двери в ювелирный магазин. Без руки их говорил вполголоса: "Сволочи, тише". Дверь подалась, без руки и двое грабил быстро вошли в магазин. Всё это делалось молча, без шума. Молча, не двигаясь, лежали связанные сторожа. На той стороне улицы в тени появился запоздавший прохожий, но увидав, что грабят, молча пустился бежать. Спустя недолгое время безрукие с товарищами вышли из магазина. Они держали свё르точки чёрного бархата. Один из налётчиков, карауливший связанных сторожей, спросил у безрукого: "А с этими что? Вывести в расход". Налётчик вытянул из кармана венгерской куртки Маузер,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 останавливалась у приоткрытого окна, прислушивалась и курила. На ней поверх тонкой рубашки и кружевной юбки была накинута дорогая шуба. В комнате пахло духами и сигарами, повсюду валялась одежда и бельё, кровать была не прибрана. Когда послышался шум автомобиля, Елизавета Киевна высунулась в окно, но ничего не увидала, лишь ветер певший в телеграфных проводах. Остудил её тело под шубкой. Она захлопнула окно и опять начала ходить и курить. Щека у неё подёргивалась. Прошло долгое время, и вдруг грохнули вдали два выстрела. Елизавета Киевна выронила папиросу и стояла, усмехаясь жалобно и кротко. Но выстрелов больше не было. Тогда она подняла руки, Красстрёпанной голове сжала её Ильи глабачком на постель. Но пролежала недолго, вскочила, села на диванчик перед столом, покрытым ковровой залятой пятнами скатертью. Сначала пальцами, потом зубами вытащила пробку из бутылки и куря и усмехаясь принялась тянуть коньяк углом рта из далённой рюмочки. Вдруг она сильно вздрогнула и обернулась. В дверь скрипнули. Она живо соскочила с дивана и повернула ключ. Вошёл Александр Иванович Жиров в бархатной тужурке с мягким большим галстуком. Вытянутая кверху голова его была обрита, лицо бледное до зелени, в уложный рот усмехался, открывая гнилые зубы. Елизавета Киевна вернулась к дивану и села, подобрав ноги. прикрывая кое-как воротником шубы голые плечи и грудь. Хочешь коньяку? Пей, сказала она. Жиров сел напротив и налил рюмочку. Ввалившиеся глаза его чёрные и без блеска уставились в лицо Елизаветы Киевны. Ты что думаешь? Аркадий двоих всё-таки убил, сказал он вполголоса. Елизавета Киевна проглотила слюно. Я сейчас оттуда, Лиза. У магазина толпа, крик. Муравейник в подштаниках рвёт на себе бороду. Убиты два сторожа. У Жирова затряслись губы. Елизавета Киевна пододвинула по столу рюмку, он, наливая, перелил через край и с длинной усмешкой омочил палец, потёр за ухом. Елизавета Киевна выпила. Знаешь, Лиза, Это мне странно. Как мы хорошо сегодня обедали, было приподнято, я читал стихи, ты была весела, Аркадий мел. А потом эти два сторожа ничком, как мешки, у каждого от головы чёрная лужа. Это как-то мне смяло нервы.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 Это город моей меланхолии. В нём нет людей, только в глубине переулка одинокая женская фигура. Почему-то это всегда ты, Лиза, покачиваясь на стуле, он пустил струю дыма под лёстру. Да. Убийство, конечно, высшее проявление воли. Нужно, чтобы в убийстве был восторг, но убивать ночных сторожей Потом мне спать всю ночь, трястись от отвращения. Бррр. Аркадий умён и смел, но он всё-таки воришка, убивающий из-за угла. И я тебя выброшу из комнаты, хрипло вдруг проговорила Елизавета Киевна. Не смеешь мне так говорить. Она совсем откинула шубу и полуголая облокотилась о стол, подпёрла ладонями щёки. Ты мразь, липкое смолочь. презираю тебя. Жиров с наслаждением зажмурился, придвинул стул ближе к Елизавете Киевине. Я люблю и высоко ценю Аркадия, сказал он горловым баском. Я ему многим обязан. Но он практик. Он потерял руководящую нить, помнишь, разговоры в Шато Каберне. Тогда у него был пафос. А что теперь? За 3 месяца 12 ограбленных магазинов, до да человек 30 убитых. Он кончит тем, что уедет в Гельсингфорс и откроет банкирскую контору. Подлец, подлец, уже спокойно проговорила Елизавета Киивна, продолжая подпирать щёки. Живёт на наши деньги, нюхает кокаин целыми днями. Всего ему мало. Да, мне всего этого мало, грубо сказал Жиров. снял с мизинца перстень со сверкавшим камнем и швырнул его под стол. Ты, кажется, забываешь, кто такой я. Он встал и пошёл к двери. Елизавета Киевна попросила те тихо почти жалобно. Саша, не уходи. После некоторого колебания он вернулся, выпил коньяку, понюхал из коробочки и отогнул штору на окне. Свет тает, сказал он. Елизавета Киевна замотала головой. Слушай меня внимательно, заговорил Жиров, проводя рукой по лицу. Аркадию должен достать много миллионов денег. Мы втроём создаём центр. Мы называемся Центральный комитет планетарного переворота. Социализм к чёрту. Мы чистые анархисты-планетарцы. Елизавета Киевна, Внимательно взглянула на Жирова. В блезоруких глазах её мелькнула искра. Он продолжал блестеть обритым длинным черепом под люстрой. Мы должны немедленно же начать создавать целую сеть агентов во всех городах мира. В этом ты окажешь огромную помощь, Лиза. Ты одна умеешь находить людей с никогда неутолимой жаждой преступления. Мы начнём взрывать парламенты, дворцы, арсеналы, Начнётся паника, грабежи и убийства, мы взорвём вокзалы, железнодорожные мосты, гавани. Будет хаос, самое стремление. Тогда мы овладеем властью. Мы приступим к самому главному. Мы сгоним миллионы людей к акватору и там будем рыть гигантскую шахту, много вёрст глубины. Она будет обложена сталью. Мы опустим в эту пушку огромные массы динамита и взорвём их. Это не бред. Это возможно. Я справлялся у инженеров. Мы сбросим Землю с орбиты. Земля как ракета сорвётся с проклятой математической кривой и помчится в дикое пространство. Небесное равновесие будет нарушено к чертям. Планеты и звёзды сойдут с своих орбит. В небе начнётся трескотня, миры будут сталкиваться, лопаться, как орех. И мы влетим в какое-то солнце и вспухнем. Лиза. От чего стоит жить? Ох, я не могу больше, проговорила Елизавета Киевна, поднимаясь с дивана. И как слепая шатаясь по комнате, Поймите вы все, я с ума сойду. С утра до ночи эти разговоры, грабёж, убийство, кровь. Я не хочу уничтожать никакого равновесия, она хрустнула пальцами. Саша, уговори Аркадия, у нас много денег. Уедемте втроём куда-нибудь. Ну хоть на год, ведь может же быть у меня простое желание жить. Я ему могу больше не спать по ночам. Слушать эти выстрелы. Да ведь ещё взяла чистить костюм Аркадия, на пиджаке пятно кровь. Хоть бы на остров какой-нибудь уехать подальше от земли. Нет, нет, нет. Так и будем таскаться из города в город, грабить, лгать друг дружке. Покуда нас не повесят, и слава богу. Уйди, Саша, я спать лягу. Аркадий вернётся поздно. Уходи, я тебе в лицо плюну, если не уйдёшь.